На востоке протянулась полоска света, и его приветствовали новый призыв охотничьего рога и облегченный вздох туристов, похожий на тот, который вызывает у театральной публики третий звонок. Сначала едва заметные, как щель от неплотно прикрытой крышки, полоска света мало-помалу распространялась и расширяла горизонт. Но снизу поднимался густой желтый туман, и чем ярче раскаралась заря, тем он становился въедливее и плотнее. Это был как бы занавес, отделяющий сцену от зрителей. Потрясающее зрелище, обещанное путеводителями, не состоялось взамен Предлагались вниманию причудливые фигуры невыспавшихся вчерашних танцоров. Накрывшись шалями, одеялами, всем чем угодно, вплоть до пологов, они вырисовывались нелепыми и забавными китайскими тенями. Из-под разнообразных головных уборов, шелковых и пуховых шапочек, копоров, шляпок, фуражек с наушниками выглядывали опухшие соснолица, выражавшие полную растерянность. Такие лица бывают у потерпевших кораблекрушения, выброшенных на необитаемый остров и настороженно вглядывающихся вдаль. Не мелькнет ли где парус? Не видать, нет, не видать. Впрочем, некоторые добросовестно старались различить гребни гор. С вышки доносилось куда-то не перуанского семейства, окружившего какого-то верзилу в клетчатом ульстере до пят, а Верзила, не моргнув глазом, описывал невидимую панораму Бернских Альп, указывая, и называя вслух, «повитые туманом горы». Примечание. Ульстер — длинное пальто свободного покроя. Налево вы видите... Финстер Аргорн, высота 4275 метров. А вон там Шреггорн, Ветергорн, Монах, Юнгфрау. Обратите внимание, сударыня, какие у нее изящные очертания. Примечание. Юнгфрау означает по-немецки Дева. Бывают же такие нахалы, сказал себе Тартарен и, подумав немного, добавил. А ведь голос-то у него все-таки знакомый. Особенно было ему знакомо произношение этого человека. То южное произношение, которое, как запах чеснока, распространяется на расстояние. То южное произношение которая, как запах чеснока, распознается на расстоянии. Однако, занятый мыслью разыскать юную незнакомку, он не стал задерживаться и продолжал тщетно вглядываться в группы туристов. Должно быть, она, по примеру прочих, вернулась в отель. Всем, в конце концов, надоело дрогнуть тут и для согревания притоптывать ногами. Разгорбленные спины, прикрытые шотландскими пледами, бахрома от которых волочилось по снегу, постепенно удалялись, и исчезали в сгущавшемся тумане. Скоро на всем холодном пустынном плоскогорье, которое облегал серый саван, не осталось никого, кроме тартарена и игрока на альпийском роге, продолжавшего уныло дуть в свой огромный инструмент, точно пес, лающий на луну. Этот бородатый старикашка носил тирольскую шляпу с зелеными кистями, свисавшими ему на спину. На шляпе, как на фуражках у служащих отеля, золотыми буквами было написано «Регина Монтиум». Тартарен подожжел и сунул ему мелочь. Он видел, что так делали другие туристы. «Пойдемте-ка спать, старина», — сказал он и старосконской развязанностью, похлопав его по плечу, добавил. «А уж и врут про солнечный восход на Риге. Что?» Старик продолжал дуть в рог, выводя состоявшую из трех нот ритурнель и, смеясь беззвучным смехом, от которого у него стягивались морщины у глаз и тряслись зеленые кисти. Тартарен все же не жалел ни о чем. Встреча с хорошенькой блондинкой вознаградила его за прерванный сон, ибо, хотя ему и шел пятый десяток, он, однако, сохранил сердечный жар и романтическое воображение, этот пылающий очаг жизни. Когда он, поднявшись к себе в номер, лег и закрыл глаза, ему все еще казалось, будто в руке у него крошечная невесомая туфелька, а в ушах звучал прерывистый голосок девушки. «Это вы Манилов?» «Соня, какое красивое имя!» «Конечно, она русская, а молодые люди, путешествующие вместе с ней, разумеется, друзья ее брата». Потом все смешалось, прелестная златокудрая головка слилась с другими расплывчатыми сонными грезами, со склонами Риги, с водопадами, в сутанах брызг и пены. И вскоре героический храп великого человека, звучный и ритмичный, наполнил его номерок и добрую часть коридора. После первого звонка к завтраку Тартарен, прежде чем сойти вниз, пожелал удостовериться, тщательно ли расчесана у него борода и ладно ли сидит на нем альпинистский костюм. Но тут его бросило в дрожь. Приклеенное двумя обладками к зеркалу запечатанное анонимное письмо заключало в себе недвусмысленную угрозу. «Черта, француз, тебе не укрыться под маской. На сей раз мы тебя пощадили, но если ты еще когда-нибудь попадешься нам на узкой дорожке, то берегись».